505. Матьер Агни Йоги. Бессильно и н е э ф ф е к т и в н о оружие с в е т а в руках трусливого воина. Не поднимет меча боящиеся рука, и щит не прикроет серых пятен страха на ури. Убийствен, не нужен, преданосен и р а з р у ш и т е л е н страх для психики человека, потому у п р а з д н я е т сон из жизни ученика. Лучше бесстрашно встретить самые потрясающие явления, чем позорно дрожать при мысли о них. Смелому все токи пространства и луч у ч и т е л я света. Утверждайтесь в с в е т о н о с н о м и сияющем качестве бесстрашия. Оно поможет победно пройти мимо самых ужасных ликов темных злодеятелей. Оно охраняет и сделает мощной и действенной помощь у ч и т е л я и даст возможность ему куда и во что послать луч.